844-й день в мире Содома, вечер, заброшенный город в Высоком лесу, башни силы. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Сегодня ко мне на прием попросился генерал Келлер, за эти пять дней успевший и созреть, и перезреть. Занимались этим семейством Кобра с Мишелем проведя их по всем злачным местам, то есть мирам. То есть водила их кобра, а Мишель, как лицо, достойное доверия, давал новичкам пояснения. Из визита в Аквилонию, где экс-император Николай II истово пилил дрова, ходил на охоту и постигал дзен, генерал Келлер вернулся сильно задумчиво. Видимо, от идеи хоть тушкой, хоть чучелком вернуться на трон царь-неудачник отбивался руками и ногами. Мол, и бесплатно такого не надо, и с доплатой тоже не надо. По сравнению с Ипатьевским расстрельным подвалом и заснеженные чаще аквилонии выглядят райскими кущами. Потом уже тут, в Тридевзятом царстве, генерал Келлер встречался с проходящим моложение бывшей вдовствующей императрицей Марии Федоровной в девичестве принцессы Дагмары. Ну вот уж кто по-настоящему трезво смотрит на вещи. Ну а потом генерал галопом проскакал по мирам от Артании, где наступила осень, а потому закрывались сортировочные лагеря, до мира сорок первого года, где окончательно стихли бои вокруг Белостокской освобожденной зоны. Между этими двумя крайними точками келлеры побывали во Владимире на Клязьме в октябре 1239 -го года, где правит верховный князь Александр Ярославич, будущий Невский. До появления шведов на Неве еще примерно год. А также посетили Москву января 1607 -го года, Мне туда нельзя, а то сразу женят, то есть посадят на трон. А вот всяких дружественных мне людей Михаил Скопин-Шуйский приказывает встречать с почетом и уважением. Встречался генерал Келлер и с первым русским патриархом Иовом, благословившим его на службу Отечеству. Александр Невский, пусть пока еще только в Юнож с Средненькой Бородкой, И патриарх Иов авторитет в глазах старого имперского волка имеют преогромный, тем более что Иов благословил его на службу Отечеству, а не династии Романовых, мнение о которой в мире, успокоенной мною смуты, весьма припоганое. И в то же время Мишелю по этому поводу не сказали ни одного дурного слова, ибо за дела своих далеких пращуров он не отвечает. А вот я сам всегда и во всем действовал только в интересах России, и ни в чьих более. Вот эти двое, Невский с патриархом Вовым, и привели генерала к окончательному решению. Еще, пожалуй, на него произвело впечатление то, что и в 1904 и в 14 году я изо всех сил старался сохранить монархию без смены династии, рокировав Николая II в одном случае с младшим братом, а в другом со старшей дочерью. Все остальные факторы при принятии решения, как я понимаю, проходили по статье прочее. И вот генерал стоит прямо передо мной. Чуть позади него замер сын Борис. На службу они будут поступать вместе. И уже за ним, с видом статистов, расположились Мишель с Коброй. Господин Серегин. — говорит Келлер-старший. — Я сделал все, как вы рекомендовали, и выбрал путь, по которому пойду. Но прежде чем я скажу о всем вслух, позвольте мне задать вам несколько вопросов. — Спрашивайте, — Федор Артурович кивнул я. — Отвечу вам на все вопросы честно, либо не отвечу вообще ничего, в том случае, если это не моя тайна. — Ну, хорошо, — вздохнул генерал. — Скажите, господин Серегин, разве и у нас тоже нельзя было реставрировать монархию, пусть даже таким образом, как вы это сделали в том мире, где помогли России выиграть Великую войну, а не укреплять режим большевиков? — Вспомните историю, — сказал я. Великая французская революция началась с того, что народ Франции отказал в повиновении своему королю а закончила с провозглашением империи Наполеона Бонапарта. Десять лет кровавых событий, примерно 800 тысяч казненных, убитых без суда и счета, а также погибших в противостоянии революционеров и реалистов, И все это только ради того, чтобы одна абсолютная монархия сменила другую такую же монархию, даже еще более абсолютную. Должен сказать, что моего друга Боню во Франции того времени обожают, а короля Людовика XVI просто принимали к сведению. В историческом процессе есть такие моменты, после которых откат назад невозможен. Такое движение поддержит ничтожно малое количество людей, ведь в их глазах старый порядок себя уже дискредитировал так, что дальше некуда. Именно поэтому в России монархисты, среди вождей так называемого «белого движения», находились в абсолютном меньшинстве, и по количеству лидеров, и по числу сторонников. И по этой же причине на поражение была обречена и ваша затея монархического сопротивления. — Но что же тогда вы собираетесь делать? Не поддерживать сам же деле большевиков, желающих сжечь Россию в огне их мировой революции, будто какую-то охавку хороста? — обреченно спросил Келли шташи Я не верю, чтобы человек с вашими принципами мог поступить подобным образом. — В таких случаях, — сказал я, — единственным способом сокращения устройств становится в движение движения вперед через революционный хаос к новому порядку. И если Наполеона Бонапарта в момент падения Бастилии продвигать вперед было просто бессмысленно, ибо маленькому капралу предварительно следовало вырасти над собой, то точно такой же персонаж российского разлива на момент взятия власти большевиками уже находился в числе ближайших соратников господина Ленина. Я очистил ему путь, одним махом убрав со сцены самых одиозных конкурентов и повесил квалификацию этого человека как народного вождя одной шестой части суши. Империя в России будет, ее просто не может не быть, но только стены этого циклопического сооружения будут воздвигнуты не из белого мрамора, а из красного полированного гранита. Что же касается деятелей, желавших сжечь Россию в огне, то они теперь находятся не в руководстве партии большевиков, а выставлены в качестве замороженных экспонатов в моем музее политических уродов. Уж верхний и отчасти средний строй большевистской партии от таких деятелей я постарался избавить так значит вы и в самом деле делаете ставку на господина джугашвили как на красного императора полу вопросительно полуутвердительно произнес генерал келлер но что же делать мне если я не желаю укреплять власть этого господина и в то же время всей душой жажду помочь россии справиться с ее неурядицами «Сказать честно», — ответил я, — «вы можете мне понадобиться на верхних уровнях мироздания. Там, где большевизм закончился в силу внутренних причин, заложенных в его конструкцию господином Лениным еще при создании. Там снова наступило смутное время. И от нашей страны опять требуется выбрать свой путь. Только марксизм во всех его изводах среди возможных путей попросту не значится». Причины те же, что и в случае вашего мира с монархией. Дискредитировавшая себя система должна постоять в сторонке, подумать над своим поведением, а еще постараться сделать так, чтобы про все ее недостатки люди просто забыли. А о достоинствах, наоборот, помнили очень хорошо. Россия, Федор Артурович, берет начало во тьме прошлых веков, как Волга, вытекающая ручейком из-под мшистого камня. Но конца у нее не должно быть никогда и нигде. — И что же вы мне предлагаете делать прямо сейчас? — спросил старый генерал. — Как что удивился я? — Учиться, учиться, еще раз учиться. Ведь миры девяностых годов двадцатого века и первых двух десятилетий и третьего четвертия совсем не похожи на то, что вы знали в свое время. От вас понадобятся как новые знания в области тактики и стратегии, так и политическая грамотность, чтобы любой сладкоголосый болтун не мог обвести вас вокруг пальца. Самостоятельное командование я доверю вам не раньше, чем уверюсь в полной вашей подготовленности. — Ладно, господин Серегин, пусть будет так, — ответил Келлер, повернулся и вышел. И в этот момент у меня возникли сомнения, что с этим человеком овчинка, то есть возня, вообще стоит уделки. Моим верным он, в отличие от загоревшегося призывом сына, никогда не станет, И это уже совершенно точно, ибо тому мешают насмерть засевшие в об башке кастовые предрассудки. Не будет ли наилучшим выходом подтянуть этому человеку здоровья, а потом предложить на выбор любой из миров XVII, XVIII и XIX века, где в цене способные и харизматичные кавалерийские генералы? Ну, чем плоха для господина Келлера роль сподвижника Петра II, который на самом деле первый?